Глава седьмая. Все же почувствовать себя хоть в чем-то Наполеоном этого мира Олегу случилось. В мире талареи, как когда-то везде было и на Земле, движение по дорогам или тропинкам осуществлялось по левой стороне. Да это и понятно почему. Что в этом мире, что в родном подавляющее большинство людей правшие». Поэтому, идя по левой стороне, гораздо удобнее и руку встречному пожать, и в морду ему дать, и дубины стукнуть или мечом кольнуть. На земле однажды Великая Французская революция выдала миру много глупостей вроде переименования месяцев во всякие термидоры, брюмеры, невозы или еще в какие-то трудновыговариваемые словечки, названия которых Олег или забыл, или не знал. Вот чем спрашивается Роббиспьеру, Мюрату и прочим революционерам февраль или декабрь помешали? Ладно, там июль или август. С ними понятно, они в честь императоров получили название. А март-то при чем? Ну вот сделали же. Впрочем, это все не сохранилось и ушло в прошлое. А вот движение по правой стороне дорог, введенное той революцией, осталось во многих странах. Когда армии Наполеона пошли по Европе, то от Неаполя до Кинингсберга. От Лиссабона до Москвы их колонны шли по правой стороне, сметая встречных на другой край дорог. В отличие от названий месяцев, это революционное новшество прижилось. Мало того, к такому порядку организации движения привык и Олег. Так что, когда встал вопрос, какая колея рельсовой дороги в каком направлении будет обеспечивать движение дрезин, то он установил, что правая – это вперед, а левая – это обратно а заодно, недолго думая, распорядился отдельным указом регента королевства установить такой же порядок движения и на трассах, и на дорогах Винора. «Ты думал, мы проспим и не выйдем тебя проводить?» Ранним утром, когда он подошел к лестнице, чтобы спуститься к выходу, поприветствовала его уля. Рядом с ней стояла целая делегация во главе с самой Винорской королевой. Возражение не принимается. Мы едем с тобой до вокзала», — категорично заявила Клемения. Олег изобразил радостное удивление, хотя, конечно же, от своих вездесущих ниндзя знал о подготовке к его проводам заранее. Лешик и Клейн, дрянь такие тоже присутствующие сейчас в толпе, как и супруги Реброк, ему ничего об этом мероприятии не сообщали, А реально сейчас собралась целая толпа, как будто бы новобранца из села в советскую армию провожают. Олег однажды сцену такую в старом фильме видел. Не хватало только подвыпившего мужика с гармошкой. Судя по бравому виду генерала Шереза, командир его гвардии решил лично возглавить эскорт. «Тебе отчего не спится, старый ловелас», — пожурил генерал Олег. «Да вот, стараюсь, как видишь, почаще тебе на глаза попадаться, чтобы хотя бы в этот раз, когда отправишься на войну, меня не забыл здесь». Шерез говорил негромко, чтобы его неформальное общение с регентом, дальше круга посвященных не было слышно. «Постараюсь». Олег не стал ничего обещать своему давнему соратнику. Но он давно уже решил дать возможность Шерезу проявить себя, а то и правда мхом покроется и паутиной зарастет. «У гвардии другие задачи», — сыпанул соли на рану гвардейца генерал Чек. Олег вздохнул и сделал шаг в мини-коридор, стенами которого являлись Клемения и Прила с одной стороны, а Уля и Веда с другой, отделив от него мужскую часть провожающих. «Пройти-то я могу», — вежливо поинтересовался он. Казалось, что к Фистальскому вокзалу отправился весь Королевский двор. Одних только карет было десятка-полтора. А ведь когда Олег планировал вчера свой выезд, то одной из причин столь раннего отправления как раз и было его нежелание устраивать проводы. Хотел уйти по-английски. Наивный. «Дорезина «Да ждет», — капитан Очевидность доложил об этом, когда они прибыли на вокзал. Вернее, не доложил, а сказал, и не капитан Очевидность, а генерал Чек, который вместе с Гортензией ехал в первой карете длинного каравана. Но суть-то была понятна. Да и как дрезине не дожидаться регента, если никакого расписания движения поездов не существовало и в помине. О том, что оно в скором времени появится, знал пока только сам Олег. Дрезинные поезда ходили в любое время по приказам регента, герцогини Ресфорц и любого Олегового министра. Никакой неразберихе или тем более рельсовым катастрофам такой порядок не способствовал. Двухпутная дорога позволяла не беспокоиться о возможности столкновения встречных поездов. Так что, как и положено, на правом по направлению движения пути стояла дрезина с двумя каретами-вагонами, каждый на четыре купе и комнатку вагонного слуги. «Олег, ну ты и правда в самом деле ненадолго», — сказала Уля. «Веда та попыталась изобразить слезливое настроение, а может и действительно расчувствовалась так». Зато остальные провожающие выглядели озабоченными, привыкли по любому поводу бегать к нему за советами. Государственные деятели имперского в самом ближайшем будущем масштаба, а их будущий император взял да и отъехал, пусть и ненадолго. Теперь им решение все самим принимать и нести за них ответственность. Клейн по своей мерзкой привычке попытался и в дорогу нагрузить регента работой, сунув одному из ниндзя большой сундук с бумагами, как Олег догадывался, с проектом налоговых и административных реформ. Но регент, отправляющийся в деловую поездку, этот поступок своего премьер-министра приметил и дал команду ниндзя вернуть бумаги отправителю. «Клейн, без тебя и твоих пояснений я эту тягомотину смотреть не собираюсь», пояснил он своему главному бюрократу. «Но как приеду, то первым делом займусь этими бумагами». «Первым делом, я надеюсь, ты расскажешь нам, как съездил и про паровоз», — возмутилась Клемене. Олег Сукаризный посмотрел на проболтавшуюся королеве Улю, чем довел ее до смущения, и пообещал Клемене, что, конечно же, с бумагами Клейна он займется в первую очередь, но только после беседы с ней. Не хватало марша прощания славянки в момент разгона двумя десятками рабов-бурлаков-дрезины. Олег решил, что научит этому маршруту, как и других, свой ансамбль. Пригодится. Не все же использовать искусство исключительно в мирных целях. Когда-то появятся и военные оркестры. Наконец поезд тронулся. И Олег, помахав через окно рукой, провожающим друзьям и соратникам, с облегчением сел на диван в одном из купе. Построить себе персональный регинский вагон он не удосужился, да и не собирался. «Мона!» — обратился он к своей верной служанке, которая вместе с мужем отправилась в это путешествие, чтобы помогать регенту в его бытовых нуждах. «Накрой нам с офицерами стол здесь. Я их приглашаю позавтракать со мной». Вагонов ресторанов в среднесрочной перспективе создавать тоже не планировалось. А завтракать во дворце Олег не стал, чтобы не затягивать время отъезда. Так что, когда настала пора подкрепиться, а есть в одиночку Олегу было скучно, то он решил организовать себе питание в купе, как когда-то в иные времена и в ином пространстве. Насчет того, что дрезины мчались со скоростью доселе в этом мире невиданной, Олег себе немного польстил. Лошади могли, перейдя на полный голоб, двигаться быстрее. Но долго выдерживать такой темп, естественно, были не в состоянии, в отличие от дрезин. Этот суррогат поездов, созданный попаданцем, разогнавшись, мог уверенно силами двух четверок, сменяющих друг друга рабов, держать скорость около 60 лик в склянку. С учетом времени, которое требовалось на разгон и торможение, расстояние примерно в сотню лик между станциями, на которых происходила замена рабов, преодолевалось за пару склянок. «Башня телеграфа красиво смотрится», — высказался Ушор. Все пассажиры поезда отправились в такую удивительную поездку первый раз в жизни, поэтому от окон практически не отлипали. «Ты ешь!» — усмехнулся Олег. «Насмотреться всегда успеешь!» Но зрелище, открывающееся из окна купе, и правда завораживало. Ровная лента мраморной трассы, высокие башни семафорного телеграфа вдоль нее и девственная природа Венорских лесов. «Смотрите!» — вскрикнул лейтенант Лис — показывая пальцем на одну из башен, где мигали передаваемые по линии сигналы. «Какое-то сообщение!» Этот профессиональный убийца, один из самых умелых и опытных его ниндзя, сейчас напомнил Олегу его двоюродного брата Семена, которого в шестилетнем возрасте тетка привезла к ним в гости. Пятнадцатилетнему Олегу тогда доверили прогуляться с братиком до магазина, замороженным для него». Их путь лежал по аллее вдоль одной из центральных дорог. Олегу вспомнилось, как сильно он стыдился, когда при виде каждого проезжавшего автобуса, троллейбуса или трамвая Семен громко и восторженно кричал «Олег, смотри, автобус!» или «трамвай!» или «троллейбус!» вызывая насмешки или улыбки на лицах прохожих. Но здесь Олегу стыдиться было некого, Все, словно дети, испытывали восторг не меньший, чем лейтенанты-ниндзя вместо завтрака, на который их пригласил сам Рейген с удовольствием пялящихся в окно. «Это о нашей поездке сигнализирует», — предположил Ушор. «Да ну», — засомневался Лис, — «о нашей поездке уже давно отсимафорили. Это что-то другое. Интересно, что? Может, это командующий какие-то указания начальнику штаба армии Псков передает?» Ушор хотел тоже высказать свои мысли и предположения по поводу содержания передаваемой телеграммы, но оба офицера были приведены в чувство регента. «Но вы будете жрать или нет?» – грозно и раздраженно спросил Олег. На первой же станции их ждали выстроившиеся вдоль перона связисты полусотни охраны. Немного, конечно, отдавалось сюрреализмом несение службы на станциях солдатами войск связи, Но раз уж так получилось, что станции рельсовой дороги выполняли и роль опорных узлов связи, задачей которых было обеспечение безопасности и бесперебойности работы телеграфной линии, то пришлось связистам взять на себя и частичные функции по обеспечению пригляда за функционированием рельсовой дороги. И в самом деле не создавать же было еще и железнодорожные войска. «Откуда ранены?» – спросил Олег капитана. Вместе с начальником узла связи он обошел все строение станции. Поднялся на башню к телеграфистам, посетил штаб, казарму, столовую, караулку, конюшню и барак для рабов. Увиденным остался доволен. Свою инспекцию он провел вовсе не потому, что не доверял Уле и ее распорядителям работ, а просто хотел получить личные впечатления от проделанного. «Тут неподалеку банда завелась», — объяснил капитан. На трассе Е-95 они не безобразничали и на телеграф не нападали. Орудовали на проселочных дорогах. Местный владетель погиб подорежем, В замке только вдова с маленькими детьми, дружина у нее слабая. Баронесса попросила, и я принял решение помочь. Я неправильно сделал. Мне надо было дождаться егерей. Просто королевские сейчас все на границах, а наши... Капитан был явно из Сфорцевских. Олег его уже где-то видел, но не мог вспомнить, когда и при каких обстоятельствах. «Наши все в герцогстве». «Нет, ты все правильно сделал», — одобрил действия офицера Регент. «Это пока бандиты не почувствовали свою безнаказанность, они не лезли к нашим объектам, но со временем бы точно распоясались. Кроме этих двоих легкораненных, потери у тебя какие-нибудь были?» Пару подранков Олег исцелил сразу же, как прошел вдоль почетного строя. Поднимать дух своих солдат и вызывать у них воодушевление он никогда не забывал и делал это при любом удобном случае. Откуда? презрительно скривил губы капитан. После того, как мы банду окружили, на то, чтобы их всех побить и повязать, ушло не больше десятины склянки. Их и было-то не умех, два десятка с небольшим. «Вы как дальше поедете, через пять лик их увидите. Я приказал их на опушке гнилого леса всех повесить. Они избежавших», — тут же пояснил он, заметив брошенный на него острый взгляд регента. Амнистия в отношении лесных братьев, объявленная регентом Венора и поддержанная королевой, касалась в основном разбойников и бандитов, орудовавших в Вилской провинции. Но и в остальных провинциях королевств Олег приказал пойманных разбойников и бандитов не спешить казнить. Местным властям, как коронным наместникам, так и владетелям, при поимке преступников предписывалось проводить разбирательства, по результатам которых разбойников, не успевших запятнаться кровью, отправлять не на виселицу, а на каторгу. Причем в указе Регента особо обращалось внимание, что при проведении расследований применяемые пытки не должны быть членовредительскими. Спасибо телеграфу. Благодаря ему довольно быстро с помощью сфорцевского главного палача Нурия умельцы получать быстрые и искренние показания даже с помощью обычных дыбы и кнута был составлен и разослан уже гонцами подробный циркуляр-дознавателем с подробным описанием правильного применения орудий пыток. Понятно, что мгновенного результата ждать от неопытных заплечных дел мастеров не следовало, Но, как говорил известный в родном мире Олега персонаж, процесс пошел. Так что взамен отпускаемых досрочно победителей соцсоревнований бригады строителей пополнялись новыми каторжанами. Но было исключение, отраженное в том же указе регента, как раз на это исключение и указал капитан-связист. Те, кто сбежал с каторги и приступил к разбою, подлежали смертной казни через повешение, вне зависимости от того, успели ли они совершить убийство или нет. «Тогда туда им и дорога», — Олег одобрил, и это решение начальника узла связи. «Людей хватает?» «Но не мнись. Так и говори, если нужны большие штаты». Капитан так смешно покраснел, что Олег еле сдержал ухмылку. «Господин, хватает и бойцов, и сержантов». И мастер-сержантов доложил он, смотря немного в сторону. Э, — Рабов тоже хватает. И для хозяйственных нужд, и для работы на рельсовой дороге. Вот в столовую бы и прачечную рабынь добавить. И помоложе, — продолжил его мысль Олег. — Господин, да я все понимаю. Регин похлопал офицера по плечу. — Ротации у вас через сколько? — Через месяц. Месяц здесь, месяц в Жерове. «Простите, в балагом». «Понятно», — кивнул Олег. «Все правильно? Я решу этот вопрос в ближайшее же время». Доброжелательно попрощавшись с повеселевшими связистами, Регент со своей свитой отправился дальше. Из-за того, что на ближайшей же к фесталу станции Олег задержался чуть дольше, чем планировал, На остальных четырех, которые он проехал до Балагова, он только принимал доклады и ждал смены команды Дрезины. Самом Балагом Регентов встречал командир полка связи, молодой полковник, очередной его выдвиженец с времен Растинского похода, Олег тогда многих выдвинул. Так сказать, дал старт карьерам и не раз уже с удовольствием убеждался, что не ошибся пока ни в ком. «Отпусти своих, пусть делами займутся», — Олег кивнул настрой батальона. «Мы поедем и тронемся дальше. Хочу рано утром уже быть в родном Пскове». Он слегка улыбнулся. С полковником Олег обсудил вопросы комплектования и обеспечения его полка. «Мастер-сержантов не хватает», — доложил офицер. «В том смысле, что их достаточно, чтобы обеспечить устойчивую работу телеграфа, но нет возможности, как вы приказывали, периодически выводить на отдых. Некем подменять, нет резерва». Учи своих офицеров, полковник. Такая напряженка с кадрами всерьез и надолго. Все выпускники школы, мастер-сержантов будут идти на комплектование новых постов и узлов связи. Понимать должен. Так что крутись как хочешь, но люди, особенно с отдаленных постов, должны периодически нормально отдыхать. Да, и пока я вопросом дополнительного направления рабынь еще не занялся, обеспечь своих парней девицами из бологова Есть тут такие? Наверняка. Ну, а твои девушки в этом плане не обделены им мужского внимания, и так выше крыши их семафорных башен хватает. Последнее полушутливое замечание Олега касалось девушек-телеграфисток. Их из школы выпускалось почти в три раза больше, чем парней. И если того же Чека удивляло, то Олега совсем нет, что среди лучших мастер-сержантов в основном были девушки». В Псков дрезинный состав прибыл утром, затратив на дорогу в более тысячи лик около суток. И это со всеми остановками. Вполне хороший результат, посчитал Олег. При виде стен созданного им города, ну, конечно, не только им одним, но ведь ничто не мешает Санкт-Петербургу называть творением Петра Великого. Хотя там тоже много кто руку приложил, говорят даже шведы-пленные. Олег понял, что он реально вложил в него свою душу. Так красиво и восхитительно смотрелось это творение Олега, пока хоть невеликого, но все впереди. «Куда желаешь отправиться первым делом? Во дворец или к себе в особняк?» Поинтересовался Торм. Они оба с нечаем сияли, как медные самовары, глядя на Олега. «Плохая примета. Значит, скоро начнут грузить проблемами». «Да туда, где готовы принять усталого путника», — засмеялся Олег, обнимая сначала одного, потом другого. «Все готово везде», — радостно отрапортовал Ничай. «Городского голову уже с первого сигнала семафора, как только поняли, что ты едешь, гоняем». Он кивнул в сторону скромно переминающегося в стороне Лейна и его супруги Марисы, главы городских коммунальных служб. Супруги были друзьями Ингара, молодого серва, в тело которого и вселился попаданец из иного мира». Но если Лейн даже и не мыслил себе сопоставить сходство своего господина со своим давним погибшим другом, то Мариса, похоже, давно что-то подозревала, но держала язык за зубами. Умная молодая женщина. «Ну, тогда ненадолго заскочим к тебе в штаб армии», — легко толкнул он Торма в плечо. «Покажешь мне там, на вашей карте, где у тебя кто, а потом ко мне в особняк. Я быстро ополоснусь, и мы переговорим».